В нашем номере тоже есть такой экземпляр, сказала Белинда. Я не был бы удивлен, если бы в большинстве о т е л е й были такие же библии. Но вопрос в том, почему они находятся здесь? Почему не на складе издательства или книжной л а в к и где им и следовало быть? Странно, не правда ли? Она поежилась, словно от холда. А здесь все кажется странным. Я пошлепал ее по спине. Вы, кажется, простудились. Вот что. Я же предупреждал вас насчет миниюбок. Ну, пошли выше. Четвертый этаж был отведен под самую удивительную коллекцию кукол. Их было здесь, вероятно, несколько тысяч самых разных, от крошечных миниатюр до моделей, превосходивших по размеру даже куклу Труде. И все, без исключения, были прекрасно сработаны и одеты в нарядные национальные костюмы разных провинций Голландии. Те, что были покрупнее, стояли свободно или поддерживались металлическими подпорками; те, что поменьше, свисали на шнурках с перекладин или р е е к укрепленных под потолком. В конце концов луч моего фонарика остановился на группе кукол, одетых в один и тот же своеобразный наряд. Белинда забыла о своей миссии охранять меня, стыла и снова схватила за руку. Все это так, так жутко. Они словно живые следят за нами. Она внимательно посмотрела на кукол, на которых остановился луч моего фонарика, и прошептала. Что-нибудь заметили? Можете говорить обычным голосом. Они смотрят на нас, но уверяю вас, не слышат. А эти куклы, в них, собственно говоря, нет ничего особенного. Просто они с Острова Хюллер в Зейдерзе, экономка Ван Гельтера, очаровательная старая ведьма, потерявшая свою метлу, одета точно так же, как эти куклы. Точно также, это трудно себе представить, согласился я, но это так. А у Труди есть кукла точно в таком же костюме, в этой больной девушке, да, у нее. И в этом доме есть что-то ужасно болезненное. Она отпустила мою руку и снова заняла свой сторожевой пост. А несколько секунд спустя я услышал странный звук. Как будто у нее перехватило д ы х а н и е я обернулся. Она стояла спиной ко мне не далее, чем в четырех футах, и в тот момент, когда я обернулся, она начала медленно и молча отступать назад. Глаза ее были прикованы к чему-то, что нащупал луч ее фонарика, а свободную руку она не оборачиваясь протягивала ко мне. Я взял ее за руку. И она подошла ко мне вплотную не поворачивая головы, потом проговорила в з волнованным шепотом: "Там кто-то есть, кто-то следит за нами". Я посмотрел туда, куда был направлен луч ее фонарика, но ничего не увидел. Правда, ее фонарик был намного слабее моего. Я сжал ее руку, чтобы привлечь внимание, и когда она наконец обернулась, вопросительно посмотрел на нее. Там кто-то есть. Все также в з в о л н о в а н н о прошептала она, и ее зеленые глаза стали совершенно круглыми. Я видела их. Их? Да. Глаза. Я их видела. Я ни секунды не усомнился в ее словах. Возможно, у нее было богатое воображение, но она прошла отличную тренировку и, наблюдая, никогда не давала ему воли. Я поднял свой фонарик, может быть, не так осторожно, как мог бы, ибо свет ослепил ее, а когда она машинально заслонила глаза, направил луч фонарика в то место, куда она только что показывала. Никаких глаз я не увидел, но зато заметил, что две висевшие рядом куклы. слегка покачивались, движение их было почти неуловимо, почти. А между тем здесь не было сквозняка, воздух на этом этаже застыл в полной неподвижности. Я снова сжал ее руку и улыбнулся. Ну, ну, Белинда, вам просто показалось. Не нукайте на меня. Была ли дрожь в ее ш о п о т е следствием страха или гнева я определить не мог. Я их видела, страшные такие немигающие глаза. Клянусь, я их видела, клянусь. Да, да, конечно. Она повернула ко мне лицо, на котором было отчаяние. Ей казалось, что я просто пытаюсь отвлечь ее и успокоить, что и было на самом деле. Я вам верю, Белинда, конечно верю. сказал я тем же тоном тогда почему вы ничего не предпринимаете собираюсь предпринять мы сейчас покинем это чертово место не спеша как будто ничего не случилось я с помощью фонарика последний раз осмотрел помещение повернулся и покровительственно взял ее за руку ничего тут интересного для меня нет да и п р о б ы л и мы здесь слишком долго по-моему Нам нужен живительный глоток воздуха, да и не только воздуха, чтобы поддержать то, что осталось от наших нервов. Она уставилась на меня, на лице ее сменялись выражения гнева, отчаяния, недоверия и, как я подозревал, немалого. о б л е г ч е н и е Однако гнев одержал верх. Большинство людей испытывают это чувство, когда им кажется, что им не верят, но в то же время делают вид, что верят, лишь бы успокоить. Но я говорю вам, ну вот опять. Я приложил палец к ее губам. Лучше не говорите ничего. И помните, шеф всегда все лучше знает. Бурные эмоции лишили ее дара речи. Она в ярости взглянула на меня, потом, видимо, решила, что удостоить меня хотя бы одним словом значит оказать слишком большую честь, и начала спускаться. Причем даже ее напряженная спина выражала возмущение. Я двинулся вслед за ней, и моя спина не была такой, как обычно. Я испытывал какое-то странное и неприятное ощущение, которое Не проходило до тех пор, пока мы не вышли и за нами не закрылась входная дверь. Мы быстро пошли по улице, но б е л и н д а держалась от меня на расстоянии трех футов, словно показывая всем своим видом, что на сегодня мы э, друг для друга чужие люди, а может быть не только на сегодня, но и навсегда. Я прочистил горло и процитировал: «Кто сражаясь убегает, Завтра снова в бой вступает. Но она вся кипела от гнева и не поняла смысла этого изречения. Пожалуйста, не заговаривайте со мной, отрезала она таким тоном, что я умолк и не сказал больше ни слова, пока мы не дошли до первого кабачка в районе Порта явного притона с названием Кошка о девяти хвостах. Когда ты здесь, вероятно, останавливались моряки британского флота, я взял Белинду под руку и мы вошли. Она не проявила особой любезности, но и не сопротивлялась. Несколько моряков, возмущенных вторжением пары туристов в заведение, которое они считали своей собственностью, встретили меня злыми взглядами. Я усадил Белинду за настоящий старинный деревянный столик, поверхности которого давно не касались ни мыла, ни вода. Мне шотландского, сказал я, а вам? Тоже, отрезала она. Но вы же не пьете виски. Сегодня выпью.